Глава 25. Знаете, так бывает. Осознание приходит не сразу, а спустя пару часов, если не дней. Тебя накрывают приливной волной, сметая возведенные мозгом заслоны. Так случилось со мной. Брошенный в небо импровизированный бумеранг ударил по голове посреди чистого поля. Шоковая дымка рассеялась. Я вновь мыслила здраво. И не все происходящее мне нравилось. Во-первых, брак. Тогда, напуганная, соскучившаяся, я позволила бы Акселю сотворить с собой что угодно, но сейчас накатила паника. Мы скоро станем мужем и женой, а ведь я до сих пор толком не поняла, что испытывала к Акселю, да и он ко мне. И уж точно я не планировала навеки оседать в другом мире, превращаться в вечно беременную женщину, одной ногой качающую люльку, а другой штопающей мужу носки. может по меркам биарддии я и засиделась в девках но я не для того училась с боем сменила профессию потом и кровью раскрутила свой аккаунт чтобы стать домохозяйкой не подумайте я за брак просто не видела в нем единственный смысл жизни если бы меня тяготили мифические часики если бы я мечтала о белом подвенчанном платье или музее с куклой на капоте давно нашла бы кого-то и развелась через год Но я мечтала о другом, не о принце. Мне не хотелось размениваться на проходящее. Таких, как я, называли идеалистами. Твердили, что нужно спуститься с небес на землю, заводить новые и новые отношения, чтобы в итоге найти нужного мужчину. Только я не понимала, зачем прыгать из постели в постель, заниматься сексом с тем, кому не найдется даже абзаца в книге твоей жизни. Для меня близость не прелюдия, засунул-высунул. а состояние души, старомодная я, поэтому и одинокая, была. С некоторых пор сексуальный опыт у меня имелся, только я пока не знала, что с ним делать. Рука сама легла на живот. А вдруг? Мысль ужалила, заставила подпрыгнуть на сиденье. «Мамочки, вдруг я беременна?» Осторожно покосилась на спутников Кажется, они ничего не заметили. «Ну да, дороги тут такие». Постоянно летаешь. К концу пути мы рисковали лишиться зубов и превратить ноги и то, что выше, в один большой синяк. А ведь герцог выделил нам свой экипаж. Как обычные люди-то целыми добирались? Но вернемся к Акселю. Я, наконец, поняла, что мне не нравилось больше всего. Отношения. Он все решал за меня. Даже в тех случаях, когда речь шла о моем теле и здоровье. Ласковые слова? Ни одного, он даже не проводил, уехал раньше. Да-да, знаю, времени не было, но на секс-то оно нашлось? То есть Аксель вновь думал только о себе, любимом. Вздохнув, понадеялась, что природа дала осечку, и зиму я встречу без тошноты по утрам. Хорошо бы и вовсе отметить Новый год в Петербурге, но все это упиралось во вторую проблему, даже две проблемы, потому как Маша и Гарольд больше не заодно. Меня, конечно, больше волновала магия. В отличие от блондина, она владела искусством переноса из одного мира в другой. Увы, добровольно Маша своими знаниями не поделится. Зато с удовольствием прикончит при встрече. Выходит, надо задействовать третью силу. Олаф, Обратилась я к углубившемуся в чтение какой-то рукописи спутнику. «Где здесь ближайшая инквизиция?» Рыжий маг вздрогнул и посмотрел на меня, как на чудо света. Может, я слова перепутала? Несмотря на успехи в изучении Ирда, случались со мной такие огрехи. Мне нужно в инквизицию. Медленно, выверяя каждое слово, повторила я. Тут и горничная встрепенулась. Бедняжка вжалась в угол экипажа и смотрела на меня полными ужаса глазами. Понимаю, я сама данную организацию не жалую, но выбора нет. Мне нужны могущественные помощники. Заключу взаимовыгодную сделку. Им, Машу и ее отряд летучих ведьм. Мне билет на свободу. Заодно проверю голову без Акселя, а то не успею моргнуть, как стану госпожой Ольф. «Зачем?» — наконец выдавил Ольф. «Надо». Откровенничать с ним не хотелось. Все же человек Акселя, но пришлось. Олаф заортачился, пристал пиявкой. «Ну и дела!» — качая головой, выдохнул он, выслушав краткий рассказ о подвигах Маши. О своем желании сделать ручкой Белордии я, разумеется, умолчала. «Ты права. Тут без инквизиции никак». Олаф постучал по стенке кареты и, высунувшись из задернутого шторкой окошка, приказал. «Поворачивай в Антрию. В земле Орса всем заправляет миссир Мериш», — вернувшись на место, пояснил он. Другие инквизиторы есть, но он старший. Главный, лучше с ним побеседовать. Да и кому же, задорно подмигнул Олов, искать сбежавшую невесту, если не покинутому жениху. Я успела поведать и о планах Гарольда, выгодно пристроить любовницу. По понятным причинам Вольтер Мериш у меня теплых чувств не вызывал. Я предпочла бы поговорить с нейтральным, незнакомым со мной лицом. Но кучер уже... Ругаясь на непостоянство седаков, развернул экипаж, и лошади послушно трусили кантрию. «Да ты не бойся!» Рука Олафа, успокаивая, легла на плечо. «Аксель сейчас в фаворе. Мессир тебя честь по чести примет». «Угу! И в клетке запрет!» буркнула я, вспомнив о нездоровом интересе Вольтера к иномирянову. «Хотя вдруг все инквизиторы такие? деформации у них. С другой стороны, Олаф прав. Обращаться надо сразу к самому главному, а то пока доложат, согласуют действия, Маше и след простыл. «А мне-то что делать, господа хорошие?» – подала голос служанкой своего угла. Оправившись от первоначального шока, она недовольно сопела, всем своим видом выражая недовольство. «Мне приказали сопроводить госпожу в торс и сразу воротиться. Ни о каком антрии речи не было». Я, по вашей милости, места лишиться не желаю. Как мне больную мать, братика, племянниц скормить, коли меня уволят? И глаза хитрые-хитрые. Ясно, просто денег хочет. Нет у нее никаких сирых родственников. А если и имеются, то не беспомощнее сотен других. Так мы тебя не держим. Олов на уловку не повелся. Даром молод совсем. Как у моста притормозим, спрыгивай, возвращайся в замок. «Пешком?» — наморщила носик шантажистка. Месить грязь ей явно не хотелось, да и далеко отсюда до замка на своих двоих пару часов топать. «Не королева, не развалишься, а коли жалко ноги, сиди и помалкивай. Если хорошо молчать станешь, доплатим». Ловко сработала служанка затихла, дулась, как мышь на крупу, однако больше не возмущалась. В Антрии въехали с последними лучами солнца. Олафу пришлось поругаться, пригрозить стражникам имени герцога, чтобы те не вздумали опустить решетку перед самым нашим носом. Административный ресурс сработал. Гербы тоже. В потьмах солдаты решили, будто внутри сама герцогиня. Разубеждать их не стало. Наоборот, приосанилась, приняла строгий вид. А вот дальше решимость моя таяла, оплывала, как свеча. В конце и вовсе остался скромный агарок. Может, не стоит его тревожить? Я в сомнении посмотрела на неприступное жилище мессира Мережа. Что-то подсказывало, он не обрадуется поздним гостям. Да и мне, что душой кривить? Хотелось тепло родного дома, на знакомую кухню. Кунь. Сытно поесть, свернуться калачиком на чердаке, подмерную дробь капель на крыше. Увы, на небе не облачко, и ночевать мне предстояло в другом месте, даже не из-за инвизитора. Поразмыслив, я пришла к выводу, что Акселю незачем знать о моем приключении. Олах любезно предложил остановиться у него, во флигели палаты магов. По его мнению, Вольтер нас надолго не задержит. Эх, лучше бы вовсе отказался принять. Брось, Катя, беззаботно отозвался Олов и первым шагнул в сгущающиеся сумерки. Он допоздна работает, порой за полночь. Откуда ты знаешь?» Недоверчиво прищурилась я, не спеша последовать его примеру. «Если мне не изменяет память, ты недавно в городе». «Да как сказать?» — усмехнулся Рыжик. «Десять лет тут прожил». Тер-тасмус частенько меня с разными поручениями гонял. «У мессира тоже бывать приходилось?» «Да вот его окно светится!» Он ткнул пальцем в темноту. «Эх, видно, судьба мне вновь оказаться в пасти инквизиции. Сама виновата. Никто с блестящими идеями за язык не тянул. Ждите здесь», – важно приказал слугам Олок, и, взяв меня под руку, поднялся на крыльцо. Старший инквизитор земли Орса в качестве жилья облюбовал неприступную крепость. Его дом ощетинился неотесанными камнями и щепастыми решетками. Ограбить такой или тайком выбраться отсюда практически невозможно. Тот же первый этаж на высоком подвале. Поди, спрыгни. Так в Антрии не строили. Видимо, дом возвели по индивидуальному проекту. Помимо крепости или тюрьмы, он отдаленно напоминал храм. Вон, вроде даже фигуры какие-то возле водостоков имелись. Стерегли обитателей под самой крышей. Поежившись, поймала себя на мысли, что не хотела бы здесь жить. Понимаю Машу. Даже не будь я ведьмой, как она. Вряд ли обрадовалась супругу с подобными вкусами. Отпустив мою руку, Олов потянулся к тяжелому дверному молотку на цепочке. Звуки ударов эхом замерли внутри дома, словно в глубокой пещере. «Говорить буду я», — шепотом предупредил Олов. Я не возражала, наоборот. Радостно спряталась за спиной защитника. Повезло мне с ним. Другое бы и слушать не стал. Но младший ученик Тасмуса Стекса отличался завидным любопытством и изрядным авантюризмом. А еще живо интересовался другими мирами. Пока мы ехали, он, отложив рукопись, засыпал меня вопросами разного толка. Я ответила лишь наполовину, стеснялась служанки. Глупо, наверное, но откровенничать при ней не хотелось. Нет уж, еще ведьмы ославить. Приходилось хитрить. К примеру, называть своей родиной королевство Россия, Плевать, что монархии давно нет. а Зато так спокойно. Дверь открыл слуга, напоминавший судебного клерка. Он посматривал на нас высока и не спешил пускать за порог. Месье дома, проигнорировав красноречивое послание убираться, — осведомился Олаф. — Слуга кивнул? — Тогда доложите. Тер Олаф брыль по важному делу. — Поздно уже. — Недовольно поджал губы слуга. — Завтра приходите. — Сказано тебе сейчас. Олаф не позволил захлопнуть дверь, ловко вовремя поставил ногу. — Занят, мессир, — стоял на своем слуга. Он предпринял еще одну попытку выпроводить гостей. Но Олаф оттолкнул его со своего пути и поманил меня. — Давай, проходи. доложи дурак не стой столбом и руки не распускай я тебе не ровня подумать не могла что олов может быть таким грозным мальчишка мальчишкой а металл грома и молнии и ведь подействовала слуга поклонился прошипел Слушаюсь, стер так-то лучше удовлетворенно кивнул олов и не дожидаясь приглашения чинно повел меня наверх не соврал рыжий действительно прежде тут бывал Слуга мышкой прошмыгнул мимо, скрылся где-то на втором этаже. Воцарилась вязкая тишина, нарушаемая лишь скрипом половиц под нашими ногами. Потом, наконец, послышались приглушенные голоса. На лестницу упала полоска света. Месье ждет в кабинете. Перевесившись через перила, с былым достоинством сообщил слуга и скрылся, прихватив с собой лампу. Вот мерзавец. Олаф придерживался того же мнения. и проводил слугу коротким, емким словом. Идти приходилось практически на ощупь. Сначала мы кое-как добрались до площадки второго этажа. Затем, ориентируясь на скупой свет окошка в дальнем конце коридора, двинулись вдоль стены. «Глоева Шельма!» — продолжал честить слугу Олаф. «Никакого уважения к магам. Он меня за ученика держит? Так я не поленюсь, оставлю жалобу, пусть хорошенько высекут». А то и самому мессиру скажу. — Что ж, можете начинать? — послышался рядом насмешливый голос. Я чуть язык от неожиданности не прикусила. Олаф тоже запнулся, осекся на полуслове. Инквизитору полагалось дожидаться нас в кабинете, за массивным столом, а не краса в темноте, словно вору. — Так я слушаю, тер. Щелкнула огниво, явив непроницаемый лик Вольтера Мережа. — Хм, сегодня он не в черном. Хоть какое-то разнообразие. А я-то думала, инквизиторы шьют себе специальные рубашки и домашние штаны с нашивками, чтобы не выходить из образа. Убедившись, что свеча не погаснет, Вольтер убрал огниво в карман и перевел взгляд на меня. По губам скользнула хищная усмешка. Узнал. Но-но, я на всякий случай попятилась. Я вам не ведьма, а честная женщина. Я бы даже сказала, благочестивая, потому как хочу донести на приспешников Глоя». Лицо инквизитора удивленно вытянулось. Такого он точно не ожидал. «Надо же! Вы прониклись нашей верой!» А вот и знакомый сарказм. «Да, сомнительная была идея. Лучше бы я сейчас кормила клопов на постоялом дворе. Вас это удивляет?» Я смело парировала удар, и гордо прошла вперед мимо инквизитора. — Вы наверняка слышали, я выхожу замуж. Сам герцог вместо отца поведет меня к алтарю. Приврала немного. Его светлость обещал немного другое. Но надо же пустить пыль в глаза. — Ну, раз сам герцог, — хмыкнул Вольтер и махнул рукой, указав на нужную дверь. — Прошу, Катя, с удовольствием вас послушаю. Он запомнил мое имя. и как пугающе оно прозвучало в его устах, словно иглами по позвоночнику прошелся. «Ну же!» — елейным голосом добавил Вольтер. «Вы сами только что заверили, бояться вам нечего. К тому же с вами тербры. Надо же, как быстро летит время!» — сокрушенно покачал головой инквизитор. «Помню, как старина Тасмус посылал его ко мне, чтобы забрать очередное изобретение». признанное невеждами опасным. И вот, вихрастый мальчонка сам превратился в мага. Воистину, время неумолимо. Все это прекрасно, мессир. Олаф неторопливо прервал экскурс в прошлое. Но дело действительно важное. Возможно, вы уже слышали о заговоре Тера веера против нашего герцога. Вольтер нахмурился и знаком велел продолжать. В глазах его зажглись искорки интереса. Я с облегчением выдохнула. Инквизитор нашел рыбку покрупнее, с удовольствием вопьется зубами в бывшего союзника. Но вина его этим не ограничивалась, продолжил Олов медленно, но верно продвигаясь к кабинету. Он пригрел на груди женщину, посмевшую заниматься магией, создавать артефакты. С помощью них она, нарушая божественные законы, перемещалась по мирам, похищала, И убивала дев. Хм, ритуалы. Как занятно. Вольтер почуял запах крови. Это еще не все, миссир. Самый главный козой Олов приберег наконец и выложил на стол при закрытых дверях. Она организовала орден, в котором обучала премудростям других женщин и планировала возглавить Ковен. Бред, отмахнулся от фактов инквизитор. Женщине никогда не встать во главе магов. Будь она хоть трижды хитрой ведьмой. Тут уж вступила я. Очень хотелось выбить почву из-под ног любителя пыток. Ведьме, а обычной женщине нет. А вот ваша супруга смогла бы. Кто посмел бы спорить с инквизитором? Мои слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Опешивший Вольтер осел в кресло. Однако он быстро взял себя в руки и, недобро прищурившись, переспросил. Я не ослышался? «Вы собирались женить меня на ведьме?» «Не я», — скромно потупилась. Тервеер. Разве он не затем звал вас к себе в замок?» Бела наугад. Так понятия не имела, как далеко зашли планы Гарольда. Но, судя по воцарившемуся молчанию, инквизитор таки должен был в скором времени прибыть в бывшую обитель блондина. Может, даже с целью засвидетельствовать смерть прежнего герцога от рук иномерянки. Надо же было как-то от меня избавиться.